2. В ванне клубился густой пар. Матвей отдернул шторку, зазвенев колечками, и ступил на жесткий резиновый коврик. От горячего душа тело румянилось, из-за дверей доносился голдеж телевизора, мама выпила традиционный бокал вина и дремала под какое-то вечернее шоу. В запотевшем зеркале мелькал размытый дымчатый силуэт. Матвей вытерся полотенцем и придирчиво обнюхал себя. Чертыхнулся, Запах въелся в кожу, прогорклый запашок ветхости и сырости, сгнившей материи. Он пропитался этой вонью, кукуя в затхлом шкафу Аньки. Сидел там, глотая пыль, пока она читала идиотское заклинание. Идея разыграть Аню принадлежала Кате. Нет, и Кате, и Матвею нравилась симпатичная семиклассница, но субординация есть субординация. Деды обязаны приструнивать духов, как в армии. Ляпнула Анютка, что ничего на свете не боится, получая и не зазнавайся. Стоило больших усилий сохранять серьезные мины, не лопнуть от смеха при виде выпученных глазищ мелкой. Потом даже стыдно было, что девчонку едва ли не до инфаркта довели. Но таковы правила истинной дружбы. Цитата. «Друзья должны держать ухо востро». Конец цитаты. Ухмыляясь, Матвей выудил с полки мамин дезодорант и щедро опрыскал себя. Чихнул. обнюхал плечи, вроде бы получше. По зеркалу прыгала темно-зеленая точка, муха. И чего ей не спится ранней весной? Матвей приблизил руку к прыткому насекомому, хлопнул резко. Ладонь не почувствовала ничего, кроме влажной поверхности амальгамы. Матвей убрал руку и нахмурился. Муха сидела внутри пятипалого отпечатка, изумрудная, толстая, с прожилками на трепещущих крылышках. «Ну я тебя!» — Матвей хлопнул снова, не дал злодейке упорхнуть. «Допрыгалась, зараза!» Он приподнял ладонь. Муха безмятежно сидела на своем месте. Матвей вспомнил ни с того ни с сего. Летом умерла бабушка, и зеркала в доме завесили вуалями. Мама запретила снимать ткань. Говорила, что в течение девяти дней после смерти душа человека витает на земле, а зеркала становятся вратами в потусторонний мир. Заглянешь случайно и увидишь покойника. Матвей смеялся над суевериями. 21 век, iPhone, Тесла и Илон Маск, а тут средневековая ересь. Мама была непреклонной. И ладно бы зеркала, она каждую отражающую поверхность задрапировала, даже монитор компьютера, оставила Матвея без Доты на 9 долгих дней. Приходилось играть украдкой и украдкой отгибать ткань, чтобы выдавить прыщик или сбрить с подбородка пушок. Эй! Неуверенно пробормотал Матвей. Муха взлетела, но не вперед, к Матвею, а назад, внутри зеркального пространства. Точно существовало только отражение насекомого, но не оно само. Матвей оглянулся, выискивая в ванной странную муху. «Чушь!» — буркнул он, спряталась. Пошуршал шторкой, поморгал. «Это из-за пара, из-за маминых, а потом и Катиных баек». «Не бывает никаких врат, как не бывает пиковых дам, кровавых мэрий и кондименов. Сказки для доверчивой детворы, для Аньки!» Матвей показал отражению средний палец, завернулся в полотенце и вышел из ванной. За притворенными межкомнатными дверями транслировали телевикторину. «Именно это вещество монах-францисканец Джон Пикам наносил на стеклянные зеркала. Серебро, — мама вслух отвечала на вопросы. «Верно», — сказал ведущий, — «это Олова. Самое дорогое зеркало, хранящееся сейчас в Лувре, принадлежало...» «Людовику XIV-му», сказала мама. «Марии Медичи, конечно», — сказал ведущий. «Муранские зеркала...» Матвей скользнул в спальню и прикрыл дверь, заглушая звуки телевизора. Скинул полотенце, достал из гардероба банный халат. Сел за компьютер. Зажужжали гитары, гансы, запели ноябрьский дождь. Он кликнул на ярлычок браузера. Свежее сообщение от Чижика. Анька откладывает кирпичи, прошел по ссылке, улыбнулся. Бледное Анино лицо расплывается в старинном потрескавшемся зеркале. Позади борются со смехом Катя и Чижик. «Пиковая дама, приди!» «Надо же поверить в такую чепуху!» «Громче!» — командует Катя на видео. «У ролика уже 10 просмотров». «Пиковая дама, приди!» Матвей повозил мышкой. Периферийным зрением уловил движение в воздухе. Мечущуюся точку справа. Муха прошмыгнула следом в комнату и летала у распахнутого шкафа-купе. Матвей нашарил глянцевый журнал, скрутил трубочкой и привстал. «Цыпа-цыпа-цыпа!» гитарное соло слэша оборвалось будто с патефонной пластинки соскочила игла. Из колонок скрипело, дул ветер, муха спикировала в гардероб. «Пиковая дама, приди!» — в третий раз сказала Аня. Пискнув роликами, дверца шкафа проехалась по направляющей, захлопнулась. И в ростовом зеркале отразилась спальня. Матвей с журналом и женщина в черном.